Глава пятая «А мы что, завтракать не будем сегодня?» — спросила Мила. Возьмем по яблочку по дороге и съедим», — ответила Дарья. «А вернемся, сделаем нормальный завтрак». М -м, «Я такой рецептик каши знаю», — доверительно сообщила Мила. «Пальчики оближешь». Августовское солнце ласково согревало, разгоняя утреннюю прохладу. Все вокруг было веселенькое, свеженькое. Чирикали воробьи, за заборами тявкали собачонки, вдали мычали коровы. Невыспавшиеся дамы топали по дорожке, жевали яблоки и совершенно не обращали внимания на царившую вокруг благодатную пасторалью. Но вот ворота дачного поселка остались позади. Дамы доели яблоки, выбросили огрызки, свернули с асфальтированной дороги на проселочную и вышли к железнодорожному переезду. Девочки, мне все время не дает покоя, что в соседском доме вчера кто-то был, поделилась Дарья. Ну, мы ж все это обсудили, ответила Анжела. «А вот наш роман уже пора серьезно обговорить. У нас ведь практически ничего еще нет». «А я знаю, что будет!» – воскликнула Мила. «Представляете, приезжает на побережье женщина-детектив отдыхать. Вся такая в белом, в широкополой шляпе, и ещё босоножки такие, на каблуках». «Какие в песке босоножки, да еще на каблуках!» — хохотнула Дарья. «Ну, там же не везде песок!» — возмутилась Мила и, мечтательно закатывая глаза, продолжила. «И встретит она голубоглазого, спортивного, высокого, стройного...» «Блондина!» — одновременно засмеялись Дарья и Анжела. «Да, блондина. Ну и что?» — обиделась Мила. «Это тот, которого потом грохнут в оранжевом бунгало?» Поинтересовалась Дарья. «Ну, ну да, с заминкой согласилась Мила. Это был всемирно известный ученый. А не слишком ли он блондин для ученого? подчеркнуто, серьезно спросила Анжела. Хм, не нравится, придумывайте сами, окончательно надулась Мила. Да ладно, ладно, пусть будет блондин. Это же блондинки все дуры. «А мужчины все умные априори, даже блондины», — примирительно подняла руки Анжела. Дамы миновали переезд, и Дарья свернула с проселочной дороги на тропинку к лесу. Повернувшись к подругам, она безапелляционно заявила. «А убьют его разводным ключом!» «Ты опять про вчерашнее?» — засмеялась Анжела. Да вот не дает мне покоя вчерашняя история, хоть убейте. В доме кто-то скрывается. Вот спрашивается, чего скрывается? А может, это тоже всемирно известный ученый? С горящими глазами предположила Мила. А чего скрывается-то, фыркнула Дарья. Ни нам не открыл, ни Тосику. Так секретные разработки сказала, как само собой разумеющаяся Мила, и пожала плечами. В это время позади громко хрустнула ветка. Дамы хором вскрикнули и разом обернулись. Из-за куста, мимо которого они только что прошли, вышел высокий, стройный блондин с голубыми глазами. Мила ойкнула, округлив глаза, и зажала рот ладошкой. Первой в себя пришла Дарья. «Твою же мать!» — воскликнула она и, обращаясь к незнакомцу, добавила. «Извините меня за мой французский». «Это вы извините меня!» — раздался приятный бархатный баритон. «Испугал вас!» «Как быстро мысли материализуются!» — буркнула себе под нос Анжела и добавила громче. «Да ничего страшного! Это мы просто с утра такие...» Излишне впечатлительные. А так-то у нас в лесу высоких стройных блондинов, как в Бразилии, Донов Педров. Хм, да был я в этой Бразилии. Ничего особенного, заявил мужчина. Ух ты! Восхитилась Мила. А Анжела поинтересовалась. И что? Там действительно так много Донов Педров? «Меня Педро не интересует. Я из другого лагеря». Мужчина обаятельно улыбнулся. «Я смотрю, вы идете в деревню. Так рано. Наверное, за парным молочком?» М «Да». Проникновенно, глядя снизу вверх в его голубые глаза, повела плечиком мило. «А вы?» «А я могу вас проводить и подсказать, где хорошее молоко». «А вы тут промоутером подрабатываете?» — усмехнулась Анжела. «Нет, я тут по утрам бегаю. Здоровый образ жизни, знаете ли, а самое лучшее молоко у моей хозяйки, у которой я снимаю квартиру». «Ну, так и идите», — буркнула Дарья. «А то пока стоим, молоко прокиснет». «А я люблю простоквашу», — засмущалась Мила, — Дарья хмыкнула и пошла по тропинке. Следом за ней двинулась Анжела, а уже за ними незнакомец и Мила, старающиеся держаться рядом с ним. — А вы знаете, — доверительно сообщила Мила, — я вот слышала, что молоко прокисает там, где живет ведьма. — Не знаю, ведьма моя хозяйка или нет, у меня к ней нет претензий. «А вот к деревенским собакам, да, бегать невозможно. Того и, глядя, в штаны вцепится. Да хорошо еще, если только в штаны. <с> Поэтому и убегаю подальше от деревни». Мила, сочувственно глядя на незнакомца, воскликнула. «Ой, да что вы!» И как бы незначай взяла его под руку. «И что, вы каждый день бегаете сюда?» «Приходится». «Надо было мне на дачах поселиться, бегал бы себе там по дорожкам». «Так а почему бы вам не переехать, Даша?» — окликнула Мила подругу. «У вас рядом кто-нибудь сдает дачу?» «А ты что, хочешь съехать?» — съязвила Анжела. «Нет, это...» — Мила выжидательно посмотрела на спутника. «Константин», — подсказал он. «Это Константину нужна дача». «Хм, а ничего так, шустрый малый!» — шепнула Анжела Дарья. «А наша-то поплыла!» Мила, не обращая внимания на воркотню подруг, представилась. «Я Мила. Это Дарья, а это Анжела. Даш, так что там с дачей?» «А я откуда знаю? Мы ж только вчера приехали. У Степановны надо спрашивать». «Мы спросим у нашей соседки», — пообещала Мила блондину. Закончились деревья и показались первые дома. «Так что? Идем к моей хозяйке?» — спросил Константин, останавливаясь у первого же проулка. «Нет, мы сначала в магазин», — возразила Дарья. И, взяв разочарованную Милу под руку, потянула ее дальше по улице. Анжела кивнула Константину. «Всего доброго!» И взяла Милу под другую руку, после чего дамы резво покапотили к магазину.